Часть девятая. После того, как Дарклесс переговорила с судом, мне дали два поручения. Первый — доказать, что я не прислужник короля демонов, и второе — поручить заключение о возмещении помещику ущерба за особняк. Чтобы собирать средства, я пришёл вместе с Аква о в магазин Виз. Я хотел бы один прийти, но Аква за мной последовала. Аква, которая ничего не понимала, задорно сказала перед магазинчиком. «Выходи, нежить!» Я о т п р а в и т ь е б в другой мир! Она крикнула нечто глупенькое, пнула дверь в магазин Виз и та заверещала. Что? Грабитель? Мафия? Это в Аква сама? По какой-то причине Виз боялась Аквы сильнее, чем грабителей и мафию. Я зашел в магазин и подошел к Виз, которая была в ужасе за Аквы, а затем рассказал ей про приговор по своему делу. ф х ясно. «Поздравляю, что вас отпустили. Мне правда жаль, Казама-сан. Все это произошло, потому что я телепортировала ту ту руду. Точно! То есть ты поняла...» -ё -ё! «Не беспокойся об этом, Виз. Если бы не ты, с нами бы не пойми, что случилось». Особняк помещика был взорван, но в принципе никто не пострадал. «Мне просто нужно доказать Сене, что я не прислушник армии Короля Демонов, чтобы избавиться от всяких подозрений». Но следующей проблемой становится поиск средств для восстановления особняка помещика. Не знаю, что за бред Аква собиралась высказать, но то, что я прикрыл рот, очень помогло этому не вырваться. Ясно. Вам удалось выкрыть некоторое время, но что касается денег, я... Я хочу помочь вам, н а мой магазинчик в минусе, поэтому наличных на руках нет. Было бы здорово, если бы я хотя бы чем-то могла вам помочь, н но... а Сказала в и с а беспокойным выражением, и я задумался, что же случается за прилавком, раз у нее постоянно такой огромный минус. «Нет, в и с я здесь не потому, что нам нужна помощь деньгами. Просто...» «Верно! Уйди из этого мира!» Я проигнорировал бред Аквы и з а г о в о р и л с Виз дальше. «Проще говоря...» С моими текущими долгами отсутствием денег на руках будет сложно собрать средства на восстановление особняка. В таком случае, может быть, мне стоит воплотить в жизнь план, о котором я в прошлом размышлял. Здешний уровень цивилизации был более отсталым, чем на Земле, и людям, которые не могли использовать заклинания, искорка приходилось полагаться на о г н и в о Так вот, если я буду продавать зажигалки в этом мире, они, несомненно, станут хитом. Если я начну продавать зажигалки... Ммм... то думаю навыки с Искоркой не сильно будут нужны людям. Но мне нужно будет м н о г о с и л чтобы изготовить подобную вещь. И даже если мне удастся сделать одну, то никакой магазин не согласится ни с того ни с е г о продавать мой товар. Вот почему пришел к тебе, Виз, чтобы убедиться, что смогу рекламировать свой товар в магазине через некоторое время. Я все объяснила, в е с Сказал ей, что буду делать некоторые удобные вещи и попросил разрешить показывать их в её магазинчике. Если они продадутся, я поделюсь частью прибыли с в и с Я сказал ей, что она может взглянуть на сделанные мной вещи, прежде чем примет решение. Это нелегко, зарабатывать на жизнь карьеры авантюриста. Я прекрасно понимаю. Да-да, Висс. л е д о в а т е л ь н о что я х о т е л сказать... Я хотел бы положиться на ведение бизнеса. Единственное, на кого я могу рассчитывать в данной ситуации в такие сжатые сроки, это ты, Виз. Другими словами, ты хочешь сказать, что забираем... Ты что? Что мой магазинчик... Я удалил по затылку Акву р у к о я д и Кинжала, которая начала снова приставать к в е с Хоть она и боялась Акву... Которая нянчила голову и каталась по полу, Вис сохранила мягкую улыбку и все продолжала отвечать. Мне кажется, с чем-то подобным проблем не возникнет. Мне бы очень хотелось разнообразить свой товар. Мой магазин все равно популярностью не пользуется, к тому же вы собираетесь компенсацию за особняк выплачивать в скором времени. А я к этому о т н о ш е н и я имею... «Не знаю, что вы планируете продавать, но с нетерпением жду, Казама-сан». Видя, что Виз согласилась с улыбкой, я тоже улыбнулся. «Если бы не кое-кто, катающийся по полу, атмосфера была бы более лучше». Вдруг выражение Виз немного помрачнело. Её лицо было полно нерешительности, как будто бы она не знала, стоит ли рассказывать мне нечто подобное или же нет. «Вас что-то беспокоит, Виз?» «Если да, можешь сказать мне?» «Если что, Аку я ударю!» Виз замахала руками, показывая, что всё хорошо. «Нет, я не беспокоюсь. Это замечательно, если что. Казума-сан, если ваш товар будет размещаться у меня, я не буду против. Это скорее относится к Акве сама». в е с начала колебаться с обеспокоенным выражением на лице. «Что-то не так с а к в ы й Если что, да, если она тебе неприятности причиняет, больше сюда она не зайдет. х о т я Аква вела себя подобным образом, она все равно была богиней. Будучи нежитью, в и з должна быть чувствовала себя несколько неуютно в ее присутствии. Нет, ничего страшного. Если Аква сама будет навещать меня, я не против. Просто эм, то, как она разговаривает с моими клиентами. Вот, и п у здешний товар сделан очень плохой хозяйкой, и лучше по вам ничего из этого не покупать. Эй, Аква! Ты ч е о думала? Это что значит? Услышав мой вопрос, Аква, мгновенно державшаяся за голову, задрожала на полу. Всё нормально, это в прошлом. Святая в а в этом магазине, например, была дико популярна у м у ж ч и н а н т ю р и с т о в так что всё нормально. Могу ли я сказать, что всё закончилось хорошо, раз уж она хорошо продаётся, но разве для л е ч а в порядке вещей продавать святую воду? И вообще, есть ли в этом магазине нормальные авантюристы? Что более важно, это то, что Аква сама трогает ь с е мои товары, и з з а чего проклятые предметы и предметы с чёрной магией очистились и стали непригодными. Чёрт подери, Аква, блин! Кажется, она специально проходила в магазины вис и каждый день причиняла ей неприятности. Я поднял а к в о и опустил ее голову вниз, чтобы извиниться перед вис еще раз. Вис, прости, мне очень жаль. Я возьму на себя ответственность и заплачу за испорченные товары. А ты дура! Ты не сопротивляйся! Извиняйся должным образом. н у д л начала ты не должна была касаться товара. Ах, глупая девка. Аква сопротивлялась и отказывалась поклоняться, так что глубоко преклонился и уже я на землю. В последнее время я слишком часто вынужден кланяться различным людям из-за нее. П -п Пожалуйста, поднимите голову, все нормально, д да, о в прошлом. Я просто надеюсь, что она п о стараться не отещать мои товары. Я ведь беспокоюсь... Но тем более Аква отправляет потерянных душ с кладбища и изгланием духов особняка занимается. Вис в с п е ш к и поклонилась, пока говорила. Когда Аква услышала, что Вис виновница, которая поленилась при о ч е н и и кладбища, и з а чего духи заполнили х особняк, она отвела глаза и сказала. Вис...